Я вижу каменное небо над тусклой паутиной вот. В тисках постылого реба душа томительно живёт. Я понимаю этот ужас и постигаю эту связь, и небо падает, не рушись, и море плещет, не пенясь. О, крылья бледные химеры на грубом золоте песка и паруса трелистник серый распятый, как моя тоска.